Сапожник впал в умолчаливую задумчивость, схожую с хандрой, и мне это состояние настолько не понравилось, что я не удержалась. «Если сдохнешь», — сказала я, перебирая теплые на ощупь кристаллы, «от, Уля, придется растить ребенка одной, и его будут дразнить ублюдком. «Что?» «Что слышал? Кстати, я женский, ее выгнал». «С... -сволочен.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 И я тут, и, -и, -и, -и. она ревела совершенно по-детски, уткнувшись в Ниночки на плечо, та же утешала, нашептывала что-то. А сапожник сидел, уставившись в одну точку, и покачивался. Взад и вперед, взад и... И главное выражение лица у него становилось таким вот решительным. А потом он поднял голову и сказал, Я ведь.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 Чтобы если оседать начнет, отступить могли. А я плавить попробую. С огнем у меня всегда выходила. Тима, Поддержу. И я. Викшеев еще слабо держался на ногах, но отказывать ему тихоне не стал. Это бесчестно было бы. Кивнул вот. Сапожник стал в пару с медведем. Княжич, «Ну, его не спрашивали. Первый завал, как ни странно, мы прошли легко. Так, чуть потолок просеял, осыпался, закупоривая проход. И эта легкость обнадежила: Чем мы выше, тем легче до нас добраться. По полуразрушившейся третьей галереи мы шли довольно долго. Здесь было темно, и орбит остался внизу, а артефакты сапожника перестали работать. Двигаться приходилось на ощупь, и Софья вела куда-то до очередного завала.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 И раньше, чем я успеваю остановить, этот гад закидывает все в рот, закрывает глаза и выдыхает. Несколько мгновений ничего не происходит. А потом, потом человек может превратиться в пламя, живое, воплощенное пламя недр, и взмахнуть руками, заставляя эти недра раступиться пред силой его.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 «И на что я их, спрашивается, потратила? Ведь могла бы что-то хорошее сделать, что-то...» Шерест усиливался, вниз по камни побольше, выставленный сапожником на остатках сил щит держал. А потом, потом его коснулась чужая живительная сила, и откуда-то сверху донесся голос. «Есть, есть контакт, есть живые!»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 Я только запах ощутила, как поняла, что сейчас вырвет. И надо встать, выкинуть. Что сказать? Дури у меня всегда было много, а окна здесь хорошие, сразу открылись. Кидать апельсины в окно. В общем, на третьем уже появилась медсестричка и всплеснула руками. «Что вы делаете?» Сколько возмущения было в голосе. «Ничего». Один апельсин я спрятала за спину. «Сижу!» Она убежала, а вернулась уже с Бикшеевой, которая в белом своем халате смотрелась непривычно строгой и даже грозной. «Ненавижу апельсины!» Честно сказала я ей и пригладила волосы. «Как жив и все живы!»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 Я пригласила одного своего знакомого. Он как раз по онкологии специализируется. Ему будет интересно. Надо же! И так бывает, выходит. Ниночка как? Вполне себе неплохо. А медведь? Обширный инфаркт. Она чуть помрачнела. Но ему повезло. А то...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 Думаю, дальше вам стоит побеседовать не со мной. И вышла. А я... Я опять пригладила волосы, пожалел, что в палате нет зеркала. Знаю, кто придет, И я опять выгляжу жалко. В больничной рубашке. Хоть бы халат какой даре. Халат Одинцов притащил с собой. Просторный и мягкий. Такой, что стоило взять в руки, и я поняла. Не отдам. А заодно цветы принёс. «И апельсины!» «Убери!» Я заткнула нос. «Убери это и никогда не приноси больше!» «Что? А, -а, а?» «Извини, пожалуйста!» Апельсины он сунул кому-то, кто стоял в коридоре, И сел на стол у кровати. «Поговорим?» «Поговорим!» Я набросила халат. «Надо же!» «Изменился!» «Лысина появилась!»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 Но со временем давление ослабло, организм приспосабливался. Тем более, если он таскал молчуна в шахты. А он должен был, внизу же, альбит. Нашли? Нашли. И что теперь? Опять откроют шахты? Я хотел поговорить с медведем, но не смог. Рот не открылся, и ни с кем тоже. А вот писать могу. Тут не ладно, приезжайте. Я думаю, что сошел с ума, или я, или он, но дальше так не могу. Сложно сказать. Вряд ли. Синт издаёт неплохие результаты, а то, что там уникальные природные явления, сильный источник и альбит. Хотя пока ведется средствие, вниз никого не пустят. А вестись оно будет ровно столько, сколько потребуется службе безопасности Империи.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 В дверь постучали, и когда Одинцов открыл, в палату вкатилась тережка прямо ресторанная, и накрыта, как в ресторане, серебряные колпаки, кофейные чашки белого фарфора, молочник тоже фарфоровый, и в животе заурчало. «Держи!» Одинцов подал кофе.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 Нашу дочь. Еще тогда ее похоронили в семейном скрепе, а рядом с ним встала фигура беломраморного ангела. Я видела на снимках, но так и не смогла заставить себя войти и помнить. И будто спряталась не столько от мира, сколько от этих воспоминаний. «И ты меня?» Он протянул руку, а я осторожно коснулась ладони. «Если ты не сможешь...»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 Хотя и её больше не ощущаю. Кстати, по-моему, Бикшеев к тебе неравнодушен. Чего? Иначе не упирался бы так. Иди ты. Ты меня сватаешь? Нет. Соврал Одинцов. Предупреждаю. Я же говорил, что они упертые. Сватаешь. Кстати, Бикшеевы очень хорошая семья. Пусть и несколько своеобразная. «Точно сватаешь!» Руку я убрала. «И... проклятие! Я чувствую себя странно. Свободной!»